Когда мы проплывали мимо дома на горе, я оглянулся и посмотрел на балкон. Бабушки там не было. Никто не махал нам на прощание. Она не любила, когда кто-нибудь уезжал. Я наклонил голову к дедушкиному плечу и подумал: "Нет, это ещё не конец". И стал думать о том, что сказать в больнице, чтобы иметь сестра в следующий раз, когда придёт папа. Не стало расспрашивать, как вёл себя дедушка у нас в гостях, а то ещё ляпнет: "Хорошо, что Годфрид провёл выходные у господина доктора. Тут-то всё и раскроется, весь наш грандиозный обман. Дедушку отругают за то, что он поступил так безрассудно. А я наверняка окажусь в кресле для допросов. Это коричневое кожаное кресло в углу гостиной. Папа сидит там обычно, когда бреется. Но яเสีย я совершал какое-то безрассудство, это папино слово. Меня усаживали туда. Я не сомневался, что наш с дедушкой побег был безрассудством, и уже чувствовал запах той кожи. Как ты решился на такое преступное самоуправство, спросит папа. Папа знал много заковыристых словечек. Он был по ним чемпионом мира. Так я узнавал много нового. А дедушке как ругаться, а от папы всякие странные слова. Но неужели я и правда совершил преступное самоуправство? Вовсе нет. Мне просто хотелось порадовать дедушку. Вот я и помог ему побывать в последний раз в том старом доме, который он сам построил, чтобы он надышался морским воздухом. И я принёс ему банку брусничного варенья из погреба, раз он считал, что там каким-то чудом сохранилась частичка бабушки. Ну да, я соврал. Но иначе он не смог бы отправиться в эту поездку, проплыть по морю, побывать у себя дома и сжечь свой костюм. Папа бы ему никогда этого не разрешил. Так бы он и сидел с днём на кровати, откинувшись на подушке и с тоской жал бы на кнопку вызова, чтобы хоть чем-то себя занять. А теперь он сидит и смотрит в окно на проплывающие мимо острова. И щёки у него уже не такие серые, как в больнице. Дедушка, а ведь иногда, наверное, можно и соврать? спросил я. Что ты сказал? Он сидел, погрузившись в свои мысли. Может, иногда стоит и соврать? Да, кивнул он чуть погодя. Иногда ложь единственный способ поступать по правде. И вдруг он просиял. Чёрт побери, неплохо сказано. А что? Осталось у нас ещё пиво. Одна бутылка. Но ты, кажется, решил больше не ругаться. Попробуй делать как я. Всякий раз, когда мне хочется ругнуться, я наоборот замолкаю. Дедушка пил пиво маленькими глотками. Он знал, что не скоро удастся его снова попробовать. И доел булочки с корицей, потому что фрикадельки кончились. Потом достал из кармана пальто фотографию бабушки и поставил перед собой. Она так выцвела, что бабушка казалась духом, который только что вызвали. Не могу поверить, что я никогда с ней больше не встречусь, пробормотал дедушка. Обязательно встретишься, пообещал я. На небесах. Ну не знаю, проворчал он. Не очень-то я верю в эту загробную жизнь. Как можно верить в то, чего никогда не видел? Я же верю, что есть крокодилы, сказал я. Дедушке понравился мой довод. Он улыбнулся так, что вставная челюсть чуть не выпала. Ему пришлось пальцем засунуть её обратно. Надеюсь, что в следующей жизни, если она существует, я избавлюсь от зубных протезов, пробурчал он. И ноги не будут постоянно разъезжаться в разные стороны. На небесах всё тип-топ, заверил я. Там вы с бабушкой будете порхать как бабочки. Дедушка нахмурился. Мы говорим о том, что будет после смерти. Это не шутки. Знаешь, она иногда снится мне по ночам. Будто сидит там, на горе и пьёт кофе, или развешивает бельё, или ещё чем-то занята. А потом я просыпаюсь в этой чертовой палате. И плачу. Хотя я вовсе не плакса. Мне хотелось бы остаться в том сне. Я не стал ему пенять за еще одно ругательство. Сейчас это было к месту. Все так и есть, как в твоем сне и как в той песне. Somewhere over the rainbow. Где? На небесах. Мама часто напевает эту песню. О стране, где все как мы хотим. Я хочу только, чтобы она была здесь, вздохнул дедушка. Она всё прочее мне насрать. Я столько всего в этой жизни желал, да не сделал. Хотел сказать и не сказал. Если есть жизнь на небесах, и если я туда попаду, на что надежды, конечно, мало. Попадёшь, я уверен, возразил я. Только сначала придётся пройти испытание. Что ещё такое? стрепенулся дедушка. Какое ещё испытание? Да так, ничего. Остаток пути он просидел молча, может, думал о том, что хотел бы сделать и сказать, если окажется в раю. И когда мы наконец причалили и уже поднялись, чтобы выходить, дедушка вдруг просиял. Пожалуй, я попробую научиться говорить вежливо. Выучу все эти красивые словечки. На всякий случай. Точно. Разрази меня. Я понял, что ему хотелось ругнуться, но он проглотил ругательство и поморщился, как когда пил водку на Рождество.